Уж вы позвольте мне опоздать на два часа. Ранее никак не справиться, Ведь пять тысяч — капитал его сразу не соберешь». Ах ты растяпа. Ах ты сонная тетеря. Ну черт с тобой. Но помни, что если в четыре не явишься, в двадцать четыре часа вылетишь из Москвы. А откуда ты телефон мой узнал? Разве на станции сообщают номер охранного отделения? И в голосе его послышалась тревога. Никак нет, господин начальник. Я третьего дня, стоя у вашего стола, покуда вы писали, приметил номер вашего телефона, стоящего на столе. Ну ладно, проваливай и помни в двадцать четыре часа. Затем послышалось глухо. Рот, мистер. Установите опять немедленно наблюдение за Бородениным. После чего трубка была повешена. Вы успели все записать? спросил я своего агента-стенографа. Так точно, все». А ты все слышал? спросил я у дворника. Известное дело, все. А только господин начальник Я понимаю, что тут без убийства не обойтится, отвечал глубокомысленно дворник. Ну и понимай на здоровье, сказал я, смеясь. Бородин, наблюдавший всю эту сцену, сидел ни жив, ни мертв. В нем, видимо, боролись разнородные чувства. С одной стороны, еще прочно сидел страх, перед грозным начальником охранного отделения. С другой он видел, что во мне нет и тени сомнения в наличности мошенничества. Вместе с тем ему думалось: а что если начальник с искрой полиции ошибается? Всю эту сложную гамму переживаний я прочел на его взволнованном красном лице. К четырем часам Я откомандировал моего помощника Андреева с четырьмя агентами в Скотёртный переулок для ареста всех людей, находящихся в охранном отделении. Я рекомендовал ему пригласить с собой и участкового пристава с нарядом городовых. Но Андреев нашел, очевидно это лишним и, по надеясь на собственные силы, отправился один исполнять поручение. Через час он мне звонит и сообщает: "Тут Аркадий Францыч, получается, неожиданное затруднение. Дело в том, что мы арестовали трех мужчин, переодетых жандармами, и женщину, находившуюся в квартире. Но не доглядели за Гелевичем, который успел проскочить в заднюю комнату, заперся там на ключ и забаррикадировал дверь". Он заявляет: что при малейшей с нашей стороны попытке форсировать его убежище он пристрелит нас как собак из имеющегося якобы при нем револьвера. Что прикажете делать? Ничего не оставалось, как ехать самому. Зная, что Гелевичи люди довольно предприимчивые и не останавливаются ни перед чем, я вытребовал из полицейского депо непробиваемый панцирь в каковой и облачился. В руки я взял портфель, со вложенной в него пластинкой из того же, что и панцирь состава. И приехав в скатертный переулок, прикрыл голову портфелем и подошел к дверям, за которыми находился Гелевич. Эй, вы там! Осажденный порт портартурец, сдавайтесь! Не заставляйте понапрасну выламывать двери. Гелевич сразу узнал мой голос и злобно отозвался. Что? За третьим братом приехали? Да уж я и не помню, за которым по счету. Одно знаю, что все вы хороши. Собственно, что вам от меня нужно? А вот выйдете, господин начальник охранного отделения, тогда и поговорим. Не советую вам, господин Кашко, подходить к двери, а то получите пулю в лоб. Полно, Гелевич, дурака-то валять. Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Вам же хуже будет. Сами знаете, чем пахнет вооруженное сопротивление властям.